Сандра, начало пути. Пятницу я почти не слушаю. В речи медицинского функционера, который монотонно читает мой ангел-тюремщик, для меня нет ничего интересного. Общие фразы, расхожие факты. Я начинаю задрёмывать. Не из упорядоченного хранилища памяти, а из мутного омута сновидений выплывают бессвязные, перепутанные образы. Харбин смешивается с Петроградом, с Унго-Ресневой... мелькают расплывчатые лица доносятся глухие звуки вдруг сквозь невнятный гул отчетливо звучит японское имя сабура я так и не поняла откуда оно возникло может быть его подбросило гаснущему сознанию память как бросают хворост в затухающий огонь чтобы он погорел еще мой мозг кажется не хочет расставаться с летом тридцать второго года ну что ж потувший было свет оживает сонные сумерки отступают я не дремлю я мысленно повторяю сабура сабура это очень распространенное в японии имя означает третий сын не очень поэтично сабуров говорил что у него отец человек военный любит простоту старшего мальчика назвал и чира первый сын следующего джира второй сын ну а он стал быть зарегистрирован под номером три кроме как с сабуровым никто из русских его не называл он сам так представлялся был сабура сабуров для японца очень высок с правильным несколько холодноватым лицом с не непозиятски внушительным носом всегда вежливый безукоризнен одетый не тратящий слов попусту на визетной карточке по-русски и по-английски написано сабура оэ капитан генерального штаба императорской армии он не объяснял как переводится его фамилия даже иероглифами писал но я забыла то ли большая река то ли большое озеро в общем что то большое и мокрое по русски соборов говорил так что хозя слухи будто он не японец а казанский татарин Но я знала, он потомок старинного самурайского рода, а наш язык выучил ещё в детстве. Его отец перед войной служил военным агентом в Петербурге и Собуров несколько лет отучился в Петрушеле, куда отдавали своих детей многие иностранные дипломаты. Думаю, что я была в него почти влюблена, хотя не хотела себе в этом признаваться. Он меня интриговал, мне нравилось и его общество. Но свой интерес к Сабурову я объясняла сугубо, нтропокультурными причинами. Он представлялся мне знаменитой личностью прообраз будущего человечества. Наситель японского духа, вооруженный европейским воспитанием и образованием, мфибия, одинаково свободно чувствующие себя на тверди запада и водной стихии Вотока. я намеревалась стать такой же амфибией для того и учила китайский. Мне нравилось воображать, что Сабуров ко мне неравнодушен и однажды сделает мне предложение. Я, пожалуй, согласилась бы стать его женой и произвести на свет некоторое количество представителей новой евраззиатской расы. Теперь-то я очень хорошо понимаю, чем на самом деле импонировался андре японский офицер. Она, наконец, встретила мужчину, который не уступал ей силой характера. Чем капитану Оуэ занимается по роду службы, я точно не знала. Военной формы он никогда не носил, общался преимущественно с русскими. Скорее всего, он состоял в оперативном или политическом отделе штаба Квантунской армии и ведал там связями с эмигрантскими кругами, которые могли оказаться полезны его стране. во всяком случае в хобине он был фигурой весьма влиятельной и к тому же окруженной таинственностью меня эта аура притягивала и волновало еще очень льстило что такой человек оказывает мне знаки внимания никаких ухаживаний или того пуще заигрывания сабура в себе не позволял напротив был всегда корректен и серьезен но несколько раз я ловила на себе его интенсивный словно испытующий взгляд И мне казалось, что я читаю в нем тщательно скрываемую сдержанную страсть. Возможно, я и ошибалась, у меня в таких вещах совсем не было опыта, но несомненно одном, так доверительно как со мной он ни с кем из русских не разговаривал, ни с мужчинами, ни с женщинами. Я тоже бывала с ним откровенней, чем с кем бы то ни было. Когда в моей жизни вновь появился давид. Я перестала гадать, что может означать взгляд, который время от времени выстреливал в меня Собуров.